и до известной степени военные способности человека, имевшего в своем распоряжении 50 тысяч вооруженных гладиаторов. Он овладел со своей 50-тысячной ратью всей Компанией, и в этой провинции, за исключением нескольких мелких и незначительных городов, все следы римского владычества были отныне уничтожены. Спартак угрожал взятием самниума и лациума, этих, так сказать, оплотов Рима, и опасность становилась настолько серьезной, что невозможно было относиться к ней с легкомыслием и бороться против нее с презрительной небрежностью. Поэтому в комиссиях того года почти единодушно народ и Сенат избрали Гая-Анфидия-Ареста, заместителем претора Публия Вариния, и поручили новому претору сломить силу гладиаторов и подавить их восстание, покрывшее позором римское оружие. Анфидия-Арест, верьможа 45 лет, Был опытным военным деятелем. Он прослужил в течение многих лет военным трибуном, три года квестером и уже раз был во время диктатуры Суллы претором. Своей доблестью и своим проницательным умом он снискал высокое доверие и расположение как у народа, так и у сената. Было решено, что с наступлением 681 года, следующего затем, к которому относятся события, рассказанные нами в пяти предыдущих главах, Анфидиарест с тридцатитысячным войском отправится в Лациум. Новый прятор надеялся ближайшей весной совершенно уничтожить силы Спартака. Наступила весна с теплом яркого солнца, сияющей лазурью неба, с опьяняющим запахом чудной флоры. Земля покрылась роскошным ковром сочной зелени, воздух огласился сладким пением разноголосых пташек. Отовсюду повеяло таинственным сладострастием весеннего пробуждения природы, призывавшей все живое к любви. А войска римлян гладиаторов двинулись друг на друга, первое из Лациума, а второе из Компании, чтобы оросить потоками человеческой крови зеленеющие нивы Италии. Анфидиарест вышел из Норбы и по Апиевой дороге дошел до Фунди,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 При этом он уводил с собою заложниками и земледельцев, и рыбаков, которые ему попадались по дороге, людей всякого возраста и обоего пола, чтобы до неприятеля не могла дойти никакая весть об его походе. Он прошел усиленным маршем через лес, который прикрывал и ныне прикрывает сбоку Террачину. Дорогу ему указывали местные дровосеки и угольщики. Затем, выйдя из лесу, Спартак стал лагерем на его опушке, с тылу неприятеля, в нескольких милях от последнего. Немало изумился Арест, увидя себя окруженным таким образом. Он всеми способами старался удержать рвение своих легионов. Вызываемые пращниками гладиаторов, римляне громко требовали, чтобы претер вывел их на бой. Спартак напрасно прождал неприятеля восемь дней. Арест решительно отказывался принять вызов при этих неблагоприятных для него условиях. Тогда вождь гладиаторов придумал воспользоваться своей позицией. В один прекрасный день Арест узнал, к своему великому удивлению и ужасу через своих разведчиков, что, кроме лагеря, который гладиаторы устроили себе у Террачинского леса, они расположились также в укрепленной позиции между Фунди и Интерамной, а также между Фунди и Пиверна, имея таким образом войска по обеим сторонам Апиевой дороги. Действительно, Спартак — Идя длинными обходами ночью, скорым маршем, провел четыре легиона под начальством Граника из Интерамны на возвышенное место, где они расположились лагерем, и укрепили его широкими рвами и грозными частоколами Для этого Спартак заставил усердно работать двое суток 20 тысяч гладиаторов. А в это же самое время Крис со своими двумя легионами занял и укрепил указанную ему Спартаком позицию между Фунди и Пиверна.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 Легионы Граника или легионы Криса могли во всяком случае выдержать нападение в течение трех часов, а в то время Крис подошел бы на помощь Гранику или Граник на помощь Крису. Спартак набросился бы на претера с тылу. Последним на место битвы явился бы Акнамао, чтобы обратить поражение римлян в кровопролитную сечу. Печальные думы осаждали Ареста, который день и ночь ломал себе голову над тем, как избежать римлян. грозивший ему гибели. Легионы его упали духом. Сперва солдата роптали в тихомолку, а затем стали громко обвинять претера в неспособности и в трусости. Они с ужасом вспоминали позор Кавдинского ущелья. Они во всеуслышание говорили, что Анфидий Арест в данном случае выказал большее незнание военного дела, чем консулы пастуми и Витурий. Последние попались в беду вследствие преграды, поставленной самой природой, тогда как Анфидий по собственной оплошности очутился запертым в теснине, созданной неприятелем искусственно. В таком положении находились дела, когда претер вздумал прибегнуть к лживому посредничеству жрецов. К этому средству слишком часто обращаются еще малодушные, недалекие, а также хитрые люди — пользуясь человеческой трусливостью и потребностью невежественного народа взывать к помощи сверхъестественной силы с целью властвования над сознанием большинства людей.